Ник Перумов «Цикл «Империя превыше всего» Книга первая «Череп на рукаве» Пролог «Дерьмо-то, оказывается», — повторила Далька. Я ничего не ответил. За дюнами солнце медленно опускалось к горизонту, море потемнело, вдали за линией рифов уже заблестели огоньки китовых вожаков. Сегодня их ночь. Мерцанием они приманивают самок, зовут предаться любви. Меня аж передёргивает, как подумаю, что с тобой спала. Послыхал я. Полоду в далькином голосе хватило бы на плавучий рыбзавод средних размеров. Яполис имперский. Срань помоечная. Как тебя отец из дома-то не выгнал? Отец-то как раз и выгнал. Но далька об этом пока ещё не знала. Зашуршал песок, и я невольно напрягся. Далька отличалась темпераментом. Ево доброго опнёт весок с неё станет. Звздно яростно вздёрнутая молния. Далька лихорадочно одевалась, бормоча вполголоса такие слова, что её мама, наша между прочим учительница русской литературы, точно упала бы в обморок. Предатель, припечатала она напоследок. Я молчал. Не поворачивал головы и смотрел на море. Далеко-далеко, на самом пределе доступного взору, громадный кит выметнул из воды 130-тонное тело. Развернул светящиеся плавники, описал плавную дугу, плюхнулся обратно, подняв облако пылающих искр. Красиво, черт побери! Когда еще доведется такое увидеть? За спиной в отдалении взвыли турбины Далькину вертолета. казалось, даже машина сыплет мой адрес отборными ругательствами. Пускай. Теперь уже всё равно ничего не изменишь. Бумаги поданы и подписаны, аванс получен. И даже одежда, небрежно брошенная рядом прямо на песке, необычные разноцветные шорты с футболкой, пятнистый комбинезон имперского десанта, серебристым черепом на фоне чёрного щита, красующимся на левом рукаве. Отступить некуда, позади Москва. Хотя, конечно, с потерей Москвы не потеряна Россия, как сказал когда-то светлейший князь Смоленский Михаил Ларенович Кутузов. Киты в море резвились все вольнее. Темные волны почти что пылали, освещенные их телами. Ночь любви. Интересно, а на что рассчитывал я, когда звал Дальку на наш остров? Повалять девчонку на песке, так сказать, на прощание? Неужто я думал, что она меня поймет? то скажет молодец, так и надо было. Нет, конечно, никогда бы Далька такого не сказала. Далька давний член интербригады бандеро-росса. Ну да, той самой знаменитой, чьей главой была небезвестная террористка Дариана Дарк, которую когда-то ловили чуть ли не все имперские силы безопасности. Так что мне совершенно нечего надеяться на Далькино прощение или хотя бы понимание. В ее глазах, да и не только в ее, ныне пресный во веки веков я гнусный предатель. И перский блюдолис. Конечно, отцу никто не дерзнет бросить такого в лицо. Дуэли не миновать. А с отцом до сих пор на рапирах никто не сравнится. Кумушки, конечно, не упустят случая пошипеть, но... Солнце коснулось моря нижним краем диска. Алые сполохи ползли вдоль во веки недоступной черты. за которой, как я верил мальчишкой, у солнца есть настоящий дом и жена, ждущая его каждый день с многотрудной работы. Однако пора далека улетела. Теперь тут только и осталось, что наблюдать издалека за китовыми любовными играми. Коль скоро уж со своими ничего не получилось. Пора-пора. Нечего рассиживаться. Мои пальцы скользнули к шее, к висевшей рядом с нательным крестом На глухозашитой крошечной кожаной ладёнке. В ней нащупали ключ. Это то, с чем я не расстанусь никогда и ни за что. Таких вещей у меня несколько. То, что связывает меня с настоящей жизнью. Я стал подобрал комбинезон и ботинки. Ничего не скажешь, ботинки отличные. Вроде как ничего не весят, а в драке зафигачишь так мало не покажется. И не жмут нигде. И нога в них никогда не потеет, и не промокают они, и в огне не горят. И по любой кислоте идти в них можно. Славные ботинки. Немцы делают на Новой Баварии. А уж в чем-в чем, а в солдатской снаряге швабы толк знают. Мой вертолет стоял, странно окривев и завалившись на левый бок. Я вгляделся и присвистнул. «Шина порезана!» Не иначе Далька постаралась на прощание, так сказать. Ну ничего, шина не главное турбины. Дотянем и сядем. Завтра с зарёй мне полагалось быть на сборном пункте. Машину оставлю в столице, кто-нибудь отец или братья пригонят её обратно. Мне вертолёт больше не понадобится, как и ни что другое с гражданки. Пройдётся всем немного времени, и эта жизнь покажется мне раем. На меня станет орать идиот Фильфельбель, заставляя драить ножнеки зубной щёткой или отрабатывать ружейные приёмы в 3 часа ночи, или полировать парадные сапоги до абсолютного блеска, проверяя люминометром их отражающую способность. Балван лейтенант Желая выслужится, на манёврах погонит нас полная змей и прочих гадов в болото, да притом ещё подставит под огонь собственной артиллерии. Как всем известно, на учениях в империи используют настоящие снаряды и патроны. Кому не повезло, тому не повезло. Родные получат компенсацию. Я буду задыхаться в дурно пригнанном противогазе, блевать от тряски в железном брюхе десантного транспорта, высаживаться в охваченных мятежом городах, чтобы пройти их из конца в конец, оставляя за собой только трупы и пожары. Для вязчей острастки. Я буду носить на рукаве эмблему 3-й десантной дивизии Тоттенкомф – Мертвая голова. Когда-то давно она именовалась 3-й танковой дивизией СС и стала недобро знаменитой именно под этой самой эмблемой. Серебряный череп на черном геральдическом щите. И еще – Гот Мит Унс на бляхе парадного ремня. Мертвая голова печально прославилась не только на полях сражений. Её создали в октябре 1939 года из четырёх существа ваших охранных полков, то действовали в местах, названия которых не требовали и никогда не потребуют ни переводов, ни пояснений. Полк Обербаурен, Дахау, Бранденбург, Бухенвальд, Тюринген, Сашенхаузен, Постмарк, Матхаузен, к которым прибавился пятый полк. Гитрих Хекхард. дивизию возглавил Теодор Эйке, инспектор концентрационных лагерей и охранных частей СС. Формировали её в Дахау, предварительно очищенном от заключённых. Боевое крещение она приняла во Франции. 16 мая 1940 года дивизию перебросили из армейского резерва для поддержки 15-го танкового корпуса генерала Гота. 21 мая под Камбре «Мертвая голова» едва не стала мертвой на самом деле. Фланги Тоттенкомф и 7-й танковой дивизии оказались смяты 130-ю контратакующими английскими и французскими танками. Прежде чем тяжелая артиллерия и пикирующие бомбардировщики отразили этот отчаянный натиск, многие солдаты «Мертвой головы» бежали в панике. Потом они отыграются на пленных. На солдатах Королевского Нарфолского полка захваченных после ожесточенного боя. Потеряв в том столкновении 17 человек убитыми, эсэсовцы осатанили. Около 100 англичан, попавших в плен, были расстреляны из пулеметов по команде оберштонфюрера эсэс фрица Кнохлейна. За что-то-то был в свое время повешен англичанами, уже после войны. А потом... А потом они маршировали по Прибалтике. Я никогда не бывал на земле... Но историю тех дней простудировал вплоть до номеров полков. 2 июля в Латвии передовой батальон Мёртвой головы столкнулся с частями русской 42-ой стрелковой дивизии. Потеряв 10 человек убитыми и больше 100 ранеными, мёртвоглавцы отступили. Ну и потом они сражались без всякой славы. Зимой 1942 года Мёртвая голова вместе с ещё пятью дивизиями попала в окружение под городом Название звучит для меня почти как музыка – Демьянск. Из потерянных за время похода на восток 12 с половиной тысячи человек, половина полегла под Демьянском. А потом, а потом будет Курск, будет еще много всего, будет Будапешт, Вена, где Тотенкомф и закончит свой бесславный путь. Много-много позже, когда забубенные эти имена вновь замелькают в официальных документах, Новая империя предпримет попытку отмыть чёрного кобеля. Будет отброшено многое. Например, две зловещие руны SS в названии. Принятые в СС знаменитые обер штумбан и прочие фюреры. Их заменили обычные армейские звания. Я выучил это ещё многое другое наизусть. Империя, Кайзеррайх, пока ещё не успела особенно основательно почистить частные книжные собрания. А мои отец, дед и прадед Все собирали исторические труды во всех доступных им формах. Я выучил это потому, что в дивизии, созданной изначально из лагерных вертухаев, нам само собой будут толдычиться совсем другое. И всё-таки я иду туда. Так надо. На этих мёртвых головах, хлеб стандартах, викингах, дасрайхах и прочей нечисти стоит империя, которой ятны не служу, а далька А что же, Далька? Каждый выбирает: всякий день, всякий миг, а она тоже выбрала. Её интербригада это, конечно, романтично и здорово. Прекрасная лента вокруг головы очень шла Дальке. Но я не сомневался, стоит интербригадовцам мучить что-нибудь этокое? Их повяжут сразу и не посмотрят, что организация Памяти интернациональных бригад легально разрешена и действует с ведома властей как планета. так и имперской администрации. Выпускает две газеты, по старой традиции бумажную, мемориальную и основную сетевую. Да, многими интербригадами, как, например, Далькиной шестой, руководили люди, которых трудно было заподозрить в симпатиях к империи, взять ту же Дариану Дарк. Родом со все еще независимой планеты, где обосновались новые Пуритания. В свое время повоевала с имперцами на Каледонии, Принимала участие в Басворском и Жлобинских мятежах, но потом отошла от активного вооруженного противостояния. Подписала личный мир с империей и занялась моральной борьбой. В частности, возглавляла эту самую шестую интербригаду – таб-квартира на Иволге, главной планете нашего восьмого сектора. Далька долго пыталась зазвать меня на их сходки. А я под всякими благовидными предлогами уклонялся, пока Далька не начала злиться. Но мне там показываться было никак нельзя. С такой анкетой не то что в десант, в строй баты имперский не попадёшь. Двигатели я запускал с некой опаской. Если разгневанная далька успела по ходяшину пропороть, так могла и булыжник в турбозаборник метнуть. Тем не менее, всё прошло благополучно. Я поднял машину в воздух, сделал прощальный круг над островком, над лагуной, над резвящейся и выпускающей разноцветные светящиеся фонтаны, китовой вольницей, и взял курс на Новый Севастополь.